Глава 14. Сухой. «Можно еда?» – спросил Рустам, глядя на кота. «Ага, Таня потом меня съест. Нельзя». «Когда можно?» «Рус, никогда нельзя. Запомни, меня, Свету и Игоря нельзя есть вообще». В ответ на это Рус только тоскливо вздохнул. «А ты только людей можешь чувствовать или зараженных тоже?» «Как того мужика на балконе?» «Можешь сказать, сколько их в этом доме?» «Еду могу, слабо». «Еда – это, как я понимаю, люди, а на каком расстоянии ты их чувствуешь?» «Слабо». «Ясно, надо тебя активнее прокачивать, а то польза маловато пока. Или мне самому нужно навык лингвистики улучшить?» «Ливистик». «Ну да, у кого я спрашиваю?» «Ладно, идем, сухого поищем». «Ед... Нет, сразу говорю, он не еда». Рус молча вышел из квартиры, изображая обиду. А я стал думать, когда ставить кота в больничку. Противогаз на него не напялить, в ЗК тоже не засунуть. Хотя... Найдя скотч и ножницы, я замотал коту лапы, чтобы он когтями не порвал костюм. Но кот оказался забастовщиком и вообще отказался стоять на ногах. Тупо упал и смотрел на меня, как плюшевая игрушка на садиста. Или он так наелся. Конечно, целую банку сожрал. Да пофиг, зато не дергается, легче будет в языка запихнуть. Упаковав кота в костюм, а костюм в рюкзак, я не стал его закрывать. Пусть еще подышит немного. Хотя квартира уже провоняла его говном. Может оставить Тане записку? И что ей скажу? Извини, расфигачил твою дверь, чтобы забрать Игоря, как ты и просила. «Но это лучше, чем ничего. Да и с трудом верится, что она выжила. Хоть и очень хотелось в это верить». Заклеив капюшон в костюме скотчем, я убедился в его герметичности и отправился в соседний дом. «Воздуха коту точно хватит. Я думаю, его минут десять можно так нести, а... Вот в больничку уже придется доставлять с остановками. Сухой, в настоящее время Сережа, жил один. Но иногда к нему подселялся какой-то кореш или новая девчонка». Иногда он бывало и в писке устраивал, человек на 15. Так мы с Таней познакомились. Она его с детства знала, вот и зашла ненадолго. Кромная девушка на такой тусовке сильно выделялась, но мне понравилось с первого взгляда. Расспросил о ней друга, он, как всегда, рассказал, какие все бабы суки, и что мне это не надо. Но все же познакомил нас. Таня сразу ушла, а я весь вечер сидел сам не свой, думая о ней. Я узнал, что Сережа дома, как только снял маску на четвертом этаже. Запах спирта заполнил половину подъезда. И даже конкурировал с ядовитым дымом за статус самого убойного аромата. Сам сухой жил на пятом. Когда я туда поднялся, заметил приоткрытую дверь. Ну и решил подшутить над ним. Боялся только, что рус может пострадать. Хотя, что этот алкаш и растаман сделает четырехуровневому зомби. Короче, заходи к нему и говори. «Друг, пивко есть? Сможешь?» «Ай, блин, он же не поймет твое мычание». «Ну, значит, просто. Заходи и начинай громко рычать». «Угу. Только смотри, не сожри его». «Вкусный. Скорее всего, он пропитан спиртом и марихуаной, так что вряд ли он тебе понравится». Скорчив по моему наставлению рожу позлее, Рустам пошел к Сереже. «Но я не услышал истерических криков друга и даже мычания Руса». Зомби просто вышел оттуда с ошарашенным видом. «Что такое, ты не сказал? Он там?» – набросился я с вопросами. «Там... там... эээ...» э, -э, -э страдальчески взвыл мертвец. «Да что там такое, что даже тебя смутило?» «Не ходить туда, не надо!» Заинтриговал. Я тихо открыл дверь и вошел в квартиру. Но лучше бы я и правда не делал этого. Нужно было постучать или поорать в подъезде. Сережа лежал на кровати и наяривал себе пакетом сырого мяса или чего-то такого. Более отвратительного зрелища я в своей жизни не видел. Да и не увижу. Такое трудно переплюнуть. Блин, чувак, да что с тобой не так? Не смог я промолчать. Правильнее было бы выйти и сделать вид, что я ничего не видел. «Но как мне это развидеть?» «Гроб? Какого?» Сухой бросил пакет с мясом в сторону, а сам перевернулся на живот. Но лучше не стало. Этот извращенец оголил свой зад, а пакет с мясом, ударившись в стену, и вовсе порвался, и его содержимое разлетелось по стене, телеку и по полу. «Я позже зайду. Ты пока собери свою девушку». Сказал я, прикрывая глаза рукой. Я вышел из квартиры с диким желанием покурить, напиться и забыть все, что увидел. Достал сигареты, прихваченные в магазине. От первой же затяжки полегчало, но шок так и не прошел. Походу, это травма на всю жизнь. Рустам же выглядел довольным, даже слишком. «Ты что, улыбаешься, охренел? Не мог сказать, что там такое?» «Я сказать, не заходить». ты блин а ведь правда и -и -и -и. я тебя без еды оставлю юморист хренов за дверью соседа послышалось раздражающее рычание рус помоги сломать дверь вдруг там что то полезное есть ну и опыт лишним не будет рустам своими когтями начал крушить металлическую дверь а я с удивлением смотрел на это невероятно его когти будто сделаны из алмаза а сила в мышцах, как у бульдозера. Всего минута, и замок вырезан будто болгаркой. Разве не так аккуратно? То есть вообще не аккуратно Мне повезло, что сосед у Сухого был курящий. Сидя один в запертой квартире, он даже второго уровня не получил. Хотя Анна говорила, что опыт им идет и просто так, со временем. Убивать я его не стал. Вдруг они с Сережей были близкими друзьями. Хотя, судя по обилию дыр от сверла на общей сером стене, дружили они не очень. Он что, тупо сверлил их, чтобы поиздеваться над сухим? Мой друг, конечно, не лучший сосед с его пьянками и подозрительными девчонками, но этот кадр молодец. Они прям стоят друг друга. Квартира в целом была запущена, ремонта не видела лет, наверное, 15. Повсюду пыль, на люстре паутина, а ковер прожжен окурками сигарет. «Зато можно курить прямо здесь!» «Твою ж мать, зомби!» Послушался крик Сережи из подъезда. На всякий случай выбежал. Вдруг Рустам не сдержится. Но все было наоборот. Рустам убежал от сухого вниз по ступенькам, а тот бежал сбитый наперевес. «Ты че творишь?» «Там ебаный зомби был, отвечаю!» «Правда?» «Времена, конечно!» «Да ты сам какой-то странный! Че у тебя с глазами?» «Как ты через туман прошел?» «Это что, Игорь у тебя в рюкзаке?» «Так, давай помедленней». «Осторожно, сзади!» Снова заорал он и бросился на меня сбитый. Я только шагнул в сторону, а сухой, как псих, налетел на соседа и опрокинул его одним ударом биты. На этом он не остановился и еще несколько раз ударил лежащего зомби. «Чего стоишь? Помоги, дай топор!» Не дожидаясь ответа, крикнул он и выхватил у меня оружие. Ещё несколько ударов, закончили мучение заражённого. Сухой тяжело дышал и смотрел на меня выпученными глазами. Ну точно шизик, особенно с грязными растрёпанными волосами. Да, они у него длинные, как у рокера в 70-х. Так это правда. Ох, ху... сраные зомби, я видел по телику, но думал, что меня глючит. Вот и сейчас какой-то текст перед глазами. Это нормально. какой на хрен нормально блин гроб я думал ты сдох так рад тебя видеть сухой распростстер свои объятия но я отступил назад видя чем он занимался я теперь не скоро с ним даже за руку поздороваюсь не то что обниматься стану да ладно че ты как не родной а вот тот фарш тебе родной был искупайся сначала ты воняешь как твой сосед блин на себя посмотри в крови весь как ты вообще сюда добрался «Там же сраный газ повсюду!» «Да меня эта дрянь типа не берет!» «Че, реально?» «Виртуально, блин!» «Ты как вообще?» «Может, жрать хочешь или воды нет?» «Да жрачка осталась еще, правда, пропадает быстро без холодильника!» «Мясо вон протухло!» «Фу, блин, не вспоминай про мясо!» «Че, я бы сейчас сгонял на шашлычки!» «Заткнись, сухой!» «Выглядел мой друг неважно!» Длинные волосы выглядели так, будто он их неделю не мыл, хотя так оно и было. Даже очки, за которые он постоянно трясся, лишь бы пятнышко не осталось, были грязными и залапанными. — Так ты что говорил про этот текст перед глазами? Это типа нормально? — Ну да, ты же прививку делал от короны. — Да я хер знает, у меня последнее время запой жесткий, я отчет только не делал в это время. — Ну короче, ты теперь оцифрован. — Чего? Я так и знал, что с ними что-то не так. Так это как чипирование, да? Это все правительство сделало? Не совсем так. То есть совсем не так. Траванули нас и превратили в зомби по ходу америкосы. А прививка типа иммунитет дает. Но если зомбак укусит, есть высокий шанс стать таким же. Еще прививка дает, как тебе сказать, интерфейс, уровни, способности, возможность прокачки. «Так, погоди, если от укусов она не защищает, то от чего тогда?» «Ну, если ты сдохнешь от чего угодно, то не станешь зомбаком. От газа, например. Хотя, может, и от укусов тоже, я еще не разобрался сам. Те, кто не привит, заражены новым штаммом, походу, и после смерти воскресают вот в таком виде», — я указал на соседа. «Газ только помогает массово дохнуть, ну и заражает, кто без прививки умудрился не заразиться». «Да ты под кайфом, друг! Где взял? Поделись, а?» «Иди ты! Я тебе серьезно говорю, ты же сам текст видел!» «Хочешь сказать, что я теперь как персонаж в игре? Убиваю других и получаю опыт. А потом что? Типа молниями буду швыряться в зомбачей?» «Нет, это не ты, это. Походу, я под кайфом». «Ладно, не веришь на слово, смотри. Я сжал кулак, выпустив шипы. Сухой отскочил от неожиданности и снова удивленно выпучил глаза. «Охренеть! Да ты, грёбаный росомаха! Как ты это сделал?» «Я же говорю, суперсилы и всё такое». «Я типа тоже так смогу? Блин, это же не взаправду всё, офигеть, офигеть!» «К сожалению или к счастью, это всё заправду Не хватало ещё, чтобы ты страх потерял. Вот, получи». Я легонько уколол Серёжа шипом. «Ай, больно!» «Вот именно!» «Не, братан, я тебе всё равно не верю». «Доверь да во что хочешь, главное, не тупи и не рискуй!» «Мля, если бы сосед меня укусил?» «Ну да ты, скорее всего, стал бы таким же!» «Давай в квартиру зайдем, ну и его нахер! Я тут еще одного увидел, он почему-то убежал от меня!» «Действительно, чего это он? Я вообще не собираюсь тут задерживаться!» «Он еще с пакетом был, странно!» «А ты куда пойдешь?» «Да обратно в больничку!» Там есть генератор, куча лекарств и моя личная медсестра. О, это же интересно. Я бы влюбился в медсестричку. Да ты во всех влюбляешься, только на второй день проходит любовь. Ну, ну девушки, они же как одежда. Пока не потеряешь, не поймешь, подходит тебе или нет. Все, угомонись, мы с ней встречаемся. Эх, ну а что, там место есть? У меня уже крыша едет тут одному сидеть. «Только как туда добраться через этот сраный газ?» «Добраться как раз можно. Вот только тебе придется Игоря нести за пазухой. Костюмчик побольше твоего размера, так что поместитесь». «Да я без базара. Только помойся, а то он задохнется от твоего духана». «Так воды в душе нет». «Питьевое полоснись. В магаз зайдем, еще принесем. А вообще нужно думать, как свое водоснабжение наладить». «Лады, 10 минут подожди. Да хоть двадцать. Еще успеешь со своей цыпой попрощаться», — улыбнулся я. Пока сухой собирался, я спустился на третий этаж, оставив кота на четвертом. На третьем вскрыл три квартиры. В двух из них были люди, естественно, мертвые. Я успокоил их, собрал телефоны и немного еды. Рюкзак, по сути, теперь будет пуст, да и Рустама можно нагрузить пакетом. «Кстати, где он?» Дым да стал немного ниже. Или же мне показалось. Хотя, учитывая, что все здания на разной высоте, рановато делать выводы. Нужно будет дома сделать отметку на стене. «Гроб, где ты?» Послышался крик сверху. Я поднялся на четвертый. Сухой напялил ярко-желтый дождевик, а на спину повесил огромную туристическую сумку. «Ты, блин, турист-экстремал, нафига надел это?» «Ну, он же типа защищает?» «Да, защищает, только от дождя, а там газ. Причем очень тяжелый, так что не поможет эта хрень. На, АЗК надень». «Э, что за скотч тут или икопластырь? Ты еще изоленты залепил бы». «Кстати, а у тебя есть?» «Да я пошутил вообще». «Ну, АЗК из прорезиненной ткани сделан, так что изоленты его чинить нормально. Хотя и так вроде неплохо, Игорь не жаловался». «Кстати, где он?» Тут кот выбежал из квартиры Сухого и побежал на пятый этаж. Я рванул за ним. Этот псих попытался в окно выпрыгнуть. Стоило мне покинуть серёжу как снова начался какой-то экшен. Я услышал только его мата и пыхтение Рустама. Обернувшись, я увидел их валяющихся на полу. Бита Сухого была сломана пополам, а зомби прижал его когтями к полу. «Эй, ты чё творишь?» – заорал я Рустаму. первый начал. как школьник ответил тот. «Отпусти его, он больше не будет!» Зомби послушался. Хотя стоило ему сделать одно движение, и уже начал бы истекать кровью, а может, даже и заразился бы. «Ты сейчас мычал, как эта тварь!» «Почему он отпустил меня?» Отползая к двери, бормотал сухой, глядя перепуганными глазами. Кот тоже нервничал в присутствии зомби, но я держал его крепко. «Как же с вами тяжело!» — собрал, блин, зверинец. «Знакомьтесь, чего уж. Серега, это зомби Рустам. Рустам, это дебил Серега. Ты с ним... ты...» «Да, блин, я разговариваю с зомбаками. Меня не разъедает этот газ, а еще я могу в нем видеть. Дышать только не могу, но кислородная маска помогает. А еще слабые зомби на меня не нападают». «Что значит слабые?» Вот видишь, у этого длинные когти. Кожа не облезла, а целая. Наросты вон типа брони небольшие. Это четвертый уровень. Я сейчас на шестом. Так что такие как он и слабее меня не тронут. Но есть и сильнее. Одного такого видел? Каменная кожа. А, ну еще амбал номер один есть. У него мышцы огромная и взгляд невероятно тупой, как у тебя, короче. но мы с ним тоже скорешились. Его друга, амбала номер два, Светка подлатала. У нее есть навык волшебного матьевого исцеления. Фух, вроде все сказал. Мне казалось, что я слышу, как нейроны в мозгу сухого закипают от обилия информации. Ну а как еще ему это было сказать? Он же замучает вопросами. Сережа проглотил ком, застрявший в горле, затем медленно поднялся и сказал. «Давай, не выделывайся, надевай костюм и погнали магазины рейдить». «Слышь, братан, это что получается? Апокалипсис на дворе. Можно брать что хочешь, крушить и ломать?» «О, я бы беленький взял пару литров». «Не совсем. Скорее нужно качаться, прятаться и выживать». «Да брось. Вокруг полно жрачки, бухла, любые машины, любые квартиры. О, давай заселимся в какой-нибудь коттедж трехэтажный с бассейном. Или не, погнали в Москву, в Кремле засядем, или... Да угомонисты!» «Во-первых, машины не работают, пока столько дыма вокруг. Им кислород нужен. Во-вторых, вокруг полно зомби и всяких отбросов, которые тоже хотят все крушить, ломать и себе забирать. А вот ты еще даже первый уровень не получил. Так что лучше засесть в безопасном месте и делать короткие вылазки». «Кстати, ты не знаешь, куда Танюха свалила?» серёжа до этого слушал меня только половинкой своего мозга». или даже четвертинкой, но после вопроса о Тане он вдруг собрался. «Братан, чего, ты знаешь или нет?» «Нет, не знаю». «Что-то ты недоговариваешь». «Да не, в натуре не знаю. Наверное, подальше от меня сбежала. Почему только кота бросила». «Я готов», заявил Сережа. «Противогаз надевай, а я все проверю». Провозившись минут пять с противогазом, я убедился, что все правильно. Сунул ему Игоря за пазуху, и мы пошли на улицу. «Значит так, дальше метра перед собой ты ни хрена не увидишь. Так что не отходи от меня. На крайняк возле Руса держись. Только не перепутай его с другими зомбаками. Надо какую-то броню ему крутую замутить. Только в больнице это сложно. Мастерскую бы найти или спортивный магазин». «Далеко твоя больничка?» Едва слышно, через противогаз спросил Сережа. «Далековато». «Ну, сюда мы часа за полтора дошли, а обратно будет дольше». «Почему?» «Да потому что нужно будет время от времени давать Игорю подышать. А для этого нужно на четвертый этаж подняться». «Да и от зомбаков постоянно отбиваться придется. Меня с Русом они не трогают, а на тебя, думаю, будут кидаться». «Блин, чувствую себя обузой. Ты не обуза, будешь пакеты с едой тащить». «Окай!» «И оружие себе прихвати, хотя бы нож какой». Или на ствол, хотя не слишком шумно. «У тебя ствол есть? Откуда?» «А, это одного из амбалов Серёжа вернулся с кухонным ножом, и мы пошли в город. Зомби напали, как только мы вышли из подъезда. Сразу три штуки почуяли нас метров за двадцать. У них, похоже, на открытой местности чуйка лучше работает. Или они могут далеко видеть через этот туман?» Одного я опрокинул обухом топора, второго взял на себя Рустам, но убивать не стал, просто завалил. Третий практически добрался до Сережи, который почти напустил себе в штаны. Хотя, кто знает, костюм не пропускает, может, и правда набздел. «Бедный Игорь!» Я перехватил зомбака намного раньше, пробив голову шипами. «Добивай прижатого!» — рявкнул я. Сережа с опаской шагнул к Рустаму, держащему зомбака, — и робко ударил последнего ножом. Я в это время добил самого первого мертвяка. «Ну чего ты возишься «Он не умирает!» «Так бей еще, он третьего уровня!» Сухой ударил, наверное, раз десять, прежде чем пробил череп, и мертвяк сдох. ни себе, триста опыта получил!» «Молодец! А теперь идем дальше. Кстати, как дышится?» «Хреново, как будто колен курю постоянно!» «Ладно, давай быстрее идем в крайний дом!» Дальше мы двигались достаточно свободно. Только два одиноких зомбака попались, которых я убил сам. Да, Сереге нужно помочь подкачаться, но не в такой напряженный момент. Дверь в подъезд была заперта. Вместо домофона у нее был древний кнопочный замок. Но открыть его не составило проблем. Правильная комбинация была затерта и слегка выделялась. В подъезде нам попался десятилетний зомби. Я даже немного затупил, рука сразу не поднялась. Зато Сережа набросился на него как маньяк и убил несколькими быстрыми ударами. Я посмотрел на него, не скрывая удивления. «Что?» «Ты, блин, псих просто!» «Ненавижу детей, а зомби детей вдвойне!» оправдывался он. Затем Сухой вдруг прижался к стене и запрокинул голову вверх. Постоял так несколько секунд. «Я сразу догадался, что произошло». «Я тут первый уровень получил. И это очень приятно». «Ага, давай, поднимайся на этаж». «А что делать с этим уровнем?» «Потом разберемся. Главное, домой до темна добраться». «Да у нас еще полдня впереди». «А знаешь, сколько еще таких остановок сделать нужно будет?» «Штук, наверное, двадцать». На четвертом этаже мы, наконец, сняли маски и выпустили кота. Он чувствовал себя нормально, только к скотчу на лапах все не мог привыкнуть. Но бегать ему это уже не мешало. Немного отдышавшись, мы вернулись на улицу. Но едва мы вышли из подъезда, нас ждал новый сюрприз. Возле разрушенного мной ромба кружились несколько лучей фонариков. Я сначала подумал, что это из той же банды нариков, но эти ребята были куда круче. Они нас засекли в первые же секунды после выхода из дома. Я это понял по лучу лазерного прицела, появившегося на голове Сережи».